Виниций слушал, думая о чём-то другом, потом сказал: Я должен видеть её. Кого? Легию? Да. Знаешь, где она? Нет. Значит, снова начнёшь искать её по старым кладбищам и закоулкам за Тибром. Не знаю. Но я должен повидаться с ней. Прекрасно. Хотя она и христианка, но может быть окажется благоразумнее тебя, если не захочет твоей гибели. Виници пожал плечами. Она спасла меня от Урса. В таком случае торопись, потому что мятнобороды не будет медлить с отъездом, а смертный приговор он может послать из Анцума. Виниций не слушал его. Его занимала одна мысль повидаться с Лигией, и он думал, как это сделать. Но произошло одно событие, которое могло устранить все затруднения. На другой день утром неожиданно к нему пришёл Хилон. Нищий, оборванный, с изголодавшимся лицом, весь в лохмотьях, он был жалок. Но слуги, получившие раньше приказание пускать его во всякое время дня и ночи, не решились задержать его, и он вошёл прямо в атриум. Подойдя к Виницию, он сказал: "Пусть боги дадут тебе бессмертие и поделятся с тобой властью над миром". Первую минуту Виниций хотел вышвырнуть его за дверь, Но ему пришло в голову, что может быть грек знает что-нибудь о Легии, и любопытство пересилило отвращение. "А, это ты", сказал он. "Что с тобой?" "Плохо, сын Юпитера", ответил Хилон. "Истинная добродетель товар, который нынче никому не нужен. Истинный мудрец должен радоваться, если раз в 5 дней сможет купить у мясника голову барана, которую и грызёт у себя в каморке, запивая слезами. Ах, господин! Всё, что ты дал мне, я истратил на книги, а потом меня обокрали и разорили. Рабыня, которая должна была записывать мою философскую систему, убежала, захватив с собой всё, чем твоё великодушие и щедрость одарили меня. Яниш, но подумай, к кому же мне и обратиться, как не к тебе, Серапис, которого я люблю, боготворю и ради которого рисковал жизнью. Зачем ты пришёл и что принёс? Пришёл за помощью, овал, а принёс свою нищету, свои слёзы, свою любовь и кроме того, Новости, которые раздобыл из любви к тебе. Помнишь, господин, что я говорил в своё время о рабыне божественного Петрония? Я продал ей нитку из пояса Венеры в Паффосе. Я узнавал, помогла ли ей нитка. И ты, сын Солнцезнающий, также что делается в том доме, понимаешь? Какое место заняла там Евника? Есть у меня ещё одна нитка. Я сберёг её для тебя, господин. Он замолчал, увидев гнев на лице Виницы, и желая предупредить взрыв, быстро сказал: "Знаю, где живёт божественная Легия. Укажу тебе, господин, дом и переулок. Виниций поборол волнение, в которое пришёл от этого известия, и спросил: "Где же она?" Улина, старшего священника христиан. "Она там вместе с Урсом. И он попрежнему ходит на работу к мельнику, которого зовут так же, как и твоего вольноотпущенника Дем". "Да, Дем. Урс работает по ночам". Поэтому, окружив ночью дом, нет опасности найти его там. Лин, старик, кроме него в доме живут только две старухи. Откуда ты знаешь всё это? Помнишь, господин, как я оказался в руках у крестьян, и они меня помиловали? Главк, конечно, ошибается, считай меня причиной своих несчастий. но поверил в это бедняга и до сих пор верит и всё-таки помиловал меня поэтому не удивляйся господин что благодарностью исполнилось моё сердце я человек прежних лучших времён поэтому я подумал неужели забуду моих друзей и благодетелей разве не было бы жестоко не узнать про них не выведать как и где живут здоровы ли Клянусь кебелой, я не способен на это. Сначала я посался, чтобы они не поняли дурно моих намерений. Но любовь, какую я питаю к ним, пересилила страх. Особенно меня ободрила та лёгкость, с которой они прощают обиды. Но прежде всего я подумал о тебе, господин. Последнее наше предприятие окончилось поражением. А разве такой сын Фортуны, как ты, может примириться с этой мыслью? Поэтому я готовлю тебе победу. Дом с стаитесобником. Ты можешь окружить его так, что мышь не проскользнёт. О, господин, от тебя зависит, чтобы сегодня же ночью великолепное царевна ощутилась в твоём доме. И если произойдёт это, Ты да не забудь, господин, что поработал для этого очень бедный и очень голодный сын моего отца. Кровь прилила к голове Вениции. Искушение ещё раз потрясло всё его существо. Да, это был способ, и на этот раз верный способ. Разлегит будет в его доме, кто сможет отнять её, если он насильно сделает её своей любовницей? что ей останется, как не смириться с этим? И тогда пусть погибнут все религии. Что для него будут тогда все эти христианис их милосердным мрачным учением. Не пора ли стряхнуть себя всё это? Не пора ли начать жить, как живут все? Что потом сделает Легии, как примирить своё положение с учением, которое исповедует? Это все вещи второстепенны, совершенные пустяки. Прежде всего, она будет его и недалеко как сегодня. И вопрос, останется ли место в её душе для учения, когда она попадёт в новый для неё мир наслаждений и роскоши, который должна будет разделить с ним. И главное, всё это может произойти сегодня же. Достаточно задержать Хилона и вечером сделать нужные распоряжения, и потом Радость без конца. Чем была моя жизнь, думал Виниций. Страданием, недодовлетворённой страстью, вечными вопросами без ответа. И теперь он может кончить всё это. Он вспомнил, что обещал не поднимать на неё руки. Но кем он клялся? Не богами же, в которых не верил, и не Христом, в которого ещё не уверовал. Прочим Если она будет считать себя обиженной, возьмёт её в жёны и таким образом искупит обиду. Да. Это он считает себя обязанным сделать, потому что благодаря ей сохранил жизнь. Он вспомнил то утро, когда с кротоном проник в её жилище, вспомнил поднятую над собой руку Урса и всё, что произошло потом. Он видел её наклонённую над ложем, одетую в платье рабыни, прекрасную как божество, добрую и любимую. Глаза его невольно обратились к ларам, на тот крестик, который она оставила ему уходя. Неужели за всё это он заплатит ей новым покушением? Неужели будет таскать её за волосы по спальне как рабыню? Как сможет он сделать это? раз не только страстно желает её, но и любит, любит именно за то, что она такая, а не иная. И он почувствовал, что недостаточно иметь её в доме, недостаточно насильно сжать в своих объятиях, что его любовь жаждет большего, то есть её согласия, её любви, её души. Благословенна кровля его дома, если она войдёт сюда по своей воле. Благословенно мгновение, благословен день, благословенна жизнь, тогда счастье обоих будет как море, неисчерпаемое и светло, как солнце. Но взять её силой значило бы убить навеки такое счастье. и вместе с тем уничтожить, испачкать, втоптать в грязь самое дорогое и единственное любимое в жизни. Гнев охватил его при одной мысли об этом. Он посмотрел на Хилона, который пытливо смотрел на него, сунув руку под свои лохмотья и беспокойно почесываясь. В Венеция охватило невероятное отвращение и желание растоптать своего прежнего приспешника. как топчут отвратительных насекомых или ядовитых змей. Он тотчас решил, что нужно сделать. Не зная меры ни в чём, следуя лишь влечению своего сурового римского характера, он обратился к Хилону. Я не сделаю того, что ты мне советуешь. Но чтобы не уйти тебе без заслуженной награды, я велю дать тебе 300 розок в уборной. Хилон побледнел. На красивом лице Виниция было столько холодной жестокости, что он и на миг не обольщал себя надеждой, чтобы обещанная награда была лишь жестокой шуткой. Он бросился на колени и, припав к земле, застонал прерывающимся голосом: "За что же, царь персидский, за что? Пирамида благодать, колос милосердия, за что? Я старый, голодный, нищий". Я служил тебе. Так да ты хочешь отблагодарить меня? Как ты, христианин? ответил Виниций и позвал раба. Но Хилон судорожно схватил за ноги Виниция и вопил с лицом, покрытым мертвенной бледностью: "Господи! Господин, я старик, да 50, а не 300. 50 довольно. Ну что, не 300? Жалься, жалься!" Виниций оттолкнул его и дал приказание. Тодчас сбежало ещё два сильных раба, которые схватили Хилона за остатки шевелюры, окутали голову его же плащом и потащили. По имя Христа! завопил грек в дверях. Виниций остался один. Отданное распоряжение возбудило его и оживило. Он стал приводить в порядок мысли. чувствовал большое облегчение и победу одержанную над собой и это наполнило его душу надеждой ему казалось что он стал намного ближе к леги что его должна за это ждать награда ему даже не пришло сначала в голову что он поступил несправедливо с хилоном что велел сечь его за то за что раньше награждал он был слишком римлениным для того, чтобы болеть чужой болью и обращать внимание на какого-то нищего грека. Если бы даже и подумал об этом, то решил бы, что поступил правильно, наказав негодяя. Но он думал о Легии и говорил ей: "Не заплачу тебе злом за добро". И когда ты впоследствии узнаешь, как я поступил с человеком, уговаривавшим меня совершить над тобой насилие, то будешь благодарен мне за это. И только теперь он задал себе вопрос: одобрила ли были Ги его поступок по отношению к Хилону? Ведь учение, которое она исповедует, требует прощать. Ведь христиане простили этого негодяя, хотя имели больше поводов для мести. И ему вспомнился Вополь Грека во имя Христа. Вспомнив, что этим возгласом Хилон избавился от руки лигийца Вениций, решил простить его. Он хотел позвать раба, ведавшего наказаниями, но тот явился без зова. Господин, старик потерял сознание, может быть, и умер. Должен ли я продолжать сечь его? Привести в чувство? и позвать его ко мне. Раб исчез за завесой, но привести в чувство грека было, по-видимому, не так-то легко. Венецию долго пришлось ждать. Он стал раздражаться от нетерпения, когда наконец рабы в велихилона и по знаку Венеция исчезли. Хилон был бледен, как полотно, по ногам стекали на мозаичный пол струй крови. Он упал на колени и протянул к Вениции руки. Благодарю, господин. Ты велик, милосерд. Собака, сказал Вениций. Знай, что я прощаю тебя ради того Христа, которому и сам обязан жизнью. Я буду служить, господин, ему и тебе. Молчи и слушай. Встань. Пойдёшь со мной и покажешь мне дом, где живёт Легия? И он поднялся, но едва очутился на ногах, как побледнел ещё сильнее и сказал слабым голосом: Господин, я в самом деле голоден. Пойду, господин, пойду, но у меня нет сил. Вели мне дать хоть остатки из горшка твоего пса. и я пойду. Виниций велел накормить его, дать золото и плащ. Но Хилон, которого ослабили голод и наказание, идти сам не мог, хотя страх шевелил ему волосы на голове, как бы Виниций не принял слабости за сопротивление и не велел его снова высечь. Пусть вино согреет меня. говорил он щёлкай зубами. И я смогу пойти пешком хоть в великую Грецию. Когда через некоторое время Хилон немного оправился, они вышли из дома. Путь был долгий, потому что Лин жил, как и большая часть крестьян за Тибром, недалеко от дома Мириам. Наконец Хилон показал Веницию, небольшой дом, окружённый стеной, который густо покрывал плющ, и сказал: "Здесь, господин". "Хорошо. Теперь ступай прочь, но раньше выслушай, что я скажу тебе. Забудь, что ты служил мне. Забудь, где живут Пётр, Мириам и Главк. Забудь также и об этом доме, и о всех христианах" Раз в месяц ты приходи в мой дом, где мой вольноотпущенник Дем будет выдавать тебе два золотых. Но если ты и впредь будешь следить за христианами, я велю засечь тебя или отдам в руки городского префекта. Хилон поклонился и сказал: "Заботу, господин!" Когда Вениций исчез за поворотом переулка, Грех протянул ему вслед руки и грозя кулаком воскликнул: Клянусь! А ты и Фурии не забуду. И силы покинули его. Глава 11. Виниций пошёл в тот дом, где жила Мириам.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 Как гость наш сяду и буду есть с вами, но раньше выслушайте меня. Ты, Пётр, и ты, Павел, чтобы знали вы искренность мою. Знаю, где легия. Прихожу от порога дома Лина, который живёт здесь поблизости. У меня есть право на неё, дарованное мне Цезарем. У меня в городе В домах моих около 500 рабов. Я мог бы окружить убежавших и захватить легию. Однако я не сделал этого и не сделаю. Благословение Господне да будет на тебе, и очистится сердце твоё, сказал Пётр. Благодарю тебя. Но выслушайте меня дальше.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 Мне говорили, что ваше учение отвергает и жизнь, и человеческую радость, и счастье, и правый порядок, и начальство, и владычество рима. Неужели это правда? Мне говорили, что вы безумны. Скажите, что вы несёте людям? Разве грех любить? Разве грех чувствовать радость? Разве грех желать счастья? Разве вы враги жизни?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 А что создадут христиане? Так скажите, что вы несёте миру, если за дверями вашими есть свет, то откройте их для меня. Мы несём любовь, сказал Пётр. А Павел прибавил: если бы ты говорил языком людей и ангелов, а любви не имел бы, то ты был бы как медь,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 Во имя Спасителя мира. Виниций, сильно взволнованный во время своей речи, теперь, услышав слова благословения, приблизился к Петру. И произошла совершенно невероятная вещь. Потомок Квиритов, недавно ещё не признававший чужестранца человека, схватил руку старого галилеянина Из благодарностью прижал её к своим губам. Пётр был обрадован. Он понял, что зерно упало на жирную землю, что его рыбачья сеть захватила ещё одну душу. Присутствующие, не менее тронутые этим знаком благоговения перед Христовым апостолом, воскликнули в один голос: "Слава вышних Богу!" Виниций поднял своё просветлевшее лицо и сказал: Вижу, что счастье может жить среди вас, потому что чувствую себя счастливым. Думаю, что и в другом вы меня так же убедите. Но должен вам сказать, что это произойдёт не в Риме. Цезарь едет в Анцум, и я получил приказ ехать с ним. Вы знаете, что ждёт за непослушание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 Потому что я сам видел, как солдаты вставали перед тобой на коленях у Намитанских ворот. В Анцуме у меня своя вилла, где мы будем собираться, чтобы в близком соседстве с дворцом Нерона слушать ваши проповеди. Главко говорил мне, что вы ради одной души готовы идти на край света. Так сделайте и для меня то, что сделали для тех, ради которых пришли из далёкой Иудеи.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 Мне уже говорил Петрони, что там я буду не совсем в безопасности. Так пусть увижу её перед этим, пусть насытятся глаза мои её видом, и я спрошу её, забудет ли она зло причинённое мной и разделит ли со мной добро.